нота б эта тетрадь построена не так, как предыдущие есть общие мысли связанные с людьми, оставившими долгий след в моей памяти, а есть другое темы, к которым подверстаны высказывания и мысли, которые как мне кажется важны для понимания того, кто есть англичане не британцы шотландцы валийцы ирландцы, а исключительно англичане ведь о них был снят фильм. Именно их, англичан, я стремился понять. Когда я признался в этом Джереми Паксману, выдающемуся английскому журналисту, он сказал, когда поймете, прошу вас, поделитесь, уж очень хочется узнать. И чуть иронично улыбнулся.